Часть вторая. Тяжёлая работа и награда. Глава 4. Большой путь из гифнака. В этом возрасте жизнь это мусор без денег. #нужнаработа 21.12.18 августа 2012 года. Эндрю Робертсон был безработным подростком, для которого уныние почти поглотило надежду. Каменоломни Гифнака на юго-западе Большого Глазга давно перестали обеспечивать работой молодых людей города. И когда Робертсон услышал от Селтика, клуба, который он любил больше всего, что он, 15-летний подросток, слишком мал ростом, у него было мало вариантов, к которым он мог бы обратиться. Вот почему он присоединился к ближайшему Гифнаку футбольному клубу шотландской лиги в качестве юниора, клубу, любительский статус которого отражался в их девизе играть ради игры. Покровители Викторианского Глазго серьёзно относились к открытым зелёным насаждениям, и одним из них, построенным в 1857 году, был парк Королевы. Его дизайнер, сэр Джозеф Пакстон, также отвечал за планирование обширных общественных зон в Биркенхейде, равно как и в Ливерпуле. Без Пакстана в парке Королевы, возможно, 10 лет спустя не образовалась бы футбольная команда, первая в Шотландии. Возможно, тогда у Робертсона не было бы футбольной команды, чтобы учиться своему ремеслу, и не было бы разумной отправной точки для путешествия, которое в конечном итоге привело бы его на Энфилд. К тому времени, когда Робертсон заглянул в свой аккаунт в Твиттере и отправил сообщение за пару секунд, Но лишь 6 лет спустя, когда он вышел в финал Лиги чемпионов с Ливерпулем, принесло ему больше поддержки, чем за все предыдущие годы. Он не был футболистом академии, который мечтал о будущем в профессиональной игре. На его школьной фотографии в школе Святого Ниниана изображён мальчик с неровным узлом галстука в огромном бордовом блейзере. В остальном он был умным учеником, который в 6 классе получил хорошие оценки по истории, управлению бизнесом и физическому воспитанию. За несколько месяцев до дебюта в первой команде Queens Park он пообещал родителям, что если в течение 12 месяцев не заработает себе контракт с футбольным клубом на полную ставку, то вместо этого сосредоточится на поступлении в университет. Никто тогда не предполагал, что он станет самым узнаваемым шотландским спортсменом после Энди Марея. Джо Фукс был его учителем физкультуры в школе Святого Ниниана, и он считал своего ученика умным, но более увлечённым футболом, чем чем либо другим. Сокрушительный опыт с Селтиком не ослабил его духа, определённо не в спорте, где он был действительно конкурентоспособным и всегда хотел побеждать. Фукс играл с ним в настольный теннис, и всякий раз, когда Робертсон проигрывал Он сразу же требовал повторного матча. Помимо футбола, он представлял школу Святого Ниниана в Кроссе, лёгкой атлетики и гольфи. Его подталкивала конкуренция с двумя школьными товарищами, которые тоже стали профессиональными футболистами. Хотя Калум Галлахер забил свой дебютный гол за Рейнджерс в матче против Данфермлайн Атлетик, он сыграл всего 5 раз за клуб со стадиона Айброкс, прежде чем перейти в Сан-Миран. А затем в Данбаートン. Лиам Линсей тем временем прошёл через систему в Парк Тисл и провёл сезон 2018-19, зарабатывая повышение из Лиги 1 в Чемпионшип, играя за другого немецкого тренера, Даниэля Штенделя в Барнсли. Робертсон был капитаном школьной футбольной команды, и Фукс был горд, когда левый защитник сделал дубль. а выиграв и лигу, и кубок в 2011 году, незадолго до того, как он появился в первой команде Квинс Парк. Безусловно, было что-то в его характере и уверенности в себе с раннего возраста, что предназначало его для успеха, сказал Фукс газете Daily Record после того, как Робертсон стал капитаном национальной сборной в 2018 году. Он отличался от остальных мальчиков Поначалу Фукс не мог точно определить, в чём именно заключалась эта разница, но, надавив, он обнаружил в Робертсоне естественный энтузиазм во всём, что бы он ни делал, и никаких полумер. Он не воспринимал себя всерьёз, но очень серьёзно относился к спорту, и это делало его уравновешенным, решительным, но смиренным. Фукс считал, что слава нисколько его не изменила. В всякий раз, когда ему требовалась помощь в школьных мероприятиях, будь то вечера награждения или благотворительные акции, Робертсон помогал. Вот такой он человек, считал он. В исследованиях любого футболиста, репортёр или автор, как правило, натыкается хотя бы на одного человека, который завидует достижениям игрока. Возможно, именно из-за природы маловероятного восхождения Робертсона в данном случае Это оказалось невозможным. Никто не предвидел его подъёма. Он не был парнем с завышенной самооценкой. По словам Фукса, в школе Святого Ниниана было много талантливых футболистов, но ни у кого не было такой любви к игре, как у Робертсона. Его уход из Селтика совпал с уходом Бернардо Колла, который затем присоединился к нему в Куинс-парк, где в молодёжных командах Колл изначально считался более перспективным и был первым выбором на позиции левого защитника, за которым уже сидел сам Робертсон. Когда Робертсон подписал контракт с Ливерпулем летом 2017 года, Кол присоединился к Ист Килбрайду, игравшему в Лоулэнде, пятой лиге шотландского футбола. Кол считал, что Робертсон выигрывал от полноценных тренировок. Он быстро становился крепче и сильнее. Уже сыграв в соревновательный футбол, он отправился в Dundee United, оценив в ценность трёх очков и лучше, чем игроки академии Селтика, понимая, что нужно для победы в футбольных матчах. Ещё одним его товарищем по команде среди юниоров в Queens Park был Райан Магивер, которого Falkirk подобрал ещё до того, как он попал в первую команду Queens Park. По словам Магивера, Именно способность Робертсона учиться быстрее других выделяла его. И это было проиллюстрировано тем фактом, что он сдал экзамен по вождению в возрасте 17 лет, раньше всех. Он не умалкал об этом, вспоминал Магивер, чья карьера была ограничена Шотландией, вернувшись в Куинс-парк из Фолкёрка, прежде чем снова переехать на этот раз в Брикен-Сити. Магивер сказал, что Робертсон был из тех парней, которые сначала молчат, но как только он начинает чувствовать себя комфортно с людьми, его личность сразу становится очевидной. По-настоящему милый и забавный парень, говорил о нём Макгивер. И к тому же у него прекрасная семья. Он пару раз встречался с Робертсоном за чашкой кофе с тех пор, как его приятель, защитник, присоединился к Ливерпулю и отметил, что он точно такой же человек, каким был и в Коинс-парке. Когда он вышел в финал Лиги чемпионов, накаутировав Рому в мае 2018 года, Магивер послал ему сообщение, и Робертсон сразу же ответил, сказав, как высоко он это ценит. Просто такие мелочи, если учесть, сколько людей должно быть поздравляли его, показывают, какой он суперпарень. Как и Коул, Магивер не выбрал бы Робертсона в качестве единственного игрока в своей команде. способного сыграть за Ливерпуль в финале Лиги чемпионов. Лоуренс Шэнкленд, центр-форвард, побил бы все рекорды в качестве профессионала, но обрел свой уровень в Air United. Робертсон и Шэнкленд вышли в первую команду Квинс Парк одновременно, вместе с Эйдоном Конноли и Блэром Спиттелом. Оба присоединились к Робертсону в Данди Юнайтед. Однако способности Шэнкленда выделялись больше. Все о нем говорили. Были ребята, которые, возможно, были более талантливы от природы, но которые сейчас даже не играют в футбол, сказал Макгивер. А Роббо всегда был технически подкован, никогда не уклонялся от единоборств и работал изо всех сил каждый божий день. Он так любил футбол. Переход от осени к зиме был тяжёлым испытанием для Ливерпуля. Он регулярно выигрывал в лиге, но редко делал это зрелищно. Иногда они проигрывали, но только в кубках. Хотя одно поражение было совершенно неожиданным. В Белграде, Црвение Звезде в Лиге чемпионов. Над игрой в Неаполе Юрген Клоп думал больше всего. И позже в том сезоне он описал то поражение как худшее за всё время, когда он был главным тренером Ливерпуля. Мы не бегали. Мы просто не могли бегать, размышлял он. Плохой вечер. Очень плохой вечер. В выездных европейских матчах Ливерпуль испытывал проблемы. Результаты были заслуженными. Поражение со счетом 1-0 в дополнительное время в Неаполе должно было быть улажено намного раньше. Наказание со счетом 2-0 в Сербии было нехарактерно для команды Клоппа, когда их перебегали и переиграли. Затем они оступились в матче против Париса Джермен, где Неймар, самый дорогой игрок в мире, устроил гипнотическую демонстрацию в первом тайме, которая было достаточно, чтобы дать его команде преимущество в виде их вперёд, когда Ливерпуль давил, чтобы сравнять счёт ближе к концу, хотя они так и не были убедительны в той игре. Единственным ободряющим элементом того вечера было то, как праздновали игроки ПСЖ. Стало ясно, что победа над Ливерпулем теперь воспринимается как скальпирование. А в внутреннем чемпионате совсем другое дело. После ошибки Алиссона в выездном матче против Лестера, Ливерпуль отправился на Эмбли, победив Тоттенхэм Хотспур со счётом 2:1 в матче, в котором Джорджиньо Вайналдум сломил проклятие, длившееся 2 сезона. Его гол головой в начале матча стал первым выездным голом за клуб с момента его перехода из Ньюкасла. Затем на Энфилде был обыгран ПСЖ со счетом 3-2 в памятный вечер, исход которого решил поздний гол Роберто Фермино. Бразилец вышел со скамейки запасных после того, как несколько дней назад ему ткнули в глаз в матче против Шпор. Он праздновал этот гол, притворяясь пиратом. После того, как Саутгэмптон пропустил три мяча в Мерсисайде, было четыре игры без побед. Челси прогрессировал за счет Ливерпуля в Кубке Лиги, сыграв матч в ничью 1-1, который был больше похож на победу в Лиге на Стэнфорд-Бридж из-за еще одного гола на последних минутах. На этот раз Дэниел Старидж эффектно сравнял счет. В тот вечер игроки Ливерпуля танцевали в раздевалке Стэнфорд-Бридж. На следующей неделе случилась и поздняя драма. когда Манчестер Сити не забил с пенальти в добавленное время у же Нанфилде. Рияд Марез пробил над перекладиной. Это была ещё одна удача для Ливерпуля на последних стадиях игры. Шпоры в дополнительное время также должны были получить пенальти и шанс сравнять счёт после неуклюжего единоборства в штрафной от Садио Мане, когда он побежал назад, помогая в обороне. Хаддерсфилдтаун на выезде 1-0, Цервена-Звезда и Кардив-Сити дома 4-0 и 4-1. Все это легко давалось вплоть до ничьей с Арсеналом. Были комфортные победы над Фулхэмом и Уотфордом. Затем последовал Париж, матч против которого поставил Ливерпуль в позицию нуждающегося в победе над Наполе в их последнем матче группы Лиги чемпионов через две недели. Это случится благодаря вмешательству Алиссона. И всё же, до этого была целая серия моментов, поднимающих боевой дух. Сначала Эвертон приехал на Энфилд. Кто сможет забыть, чем всё закончилось? Уж, конечно, не Джордан Пикфорд. Бернли был уверенно обыгран морозной декабрьской ночью в Торфмуре, а затем в следующий уик-энд Мохамед Салах ослепил на выезде Борнмут. где он сделал хет-трик, а команда выиграла со счётом 4:0. Дебаты о предполагаемом предшествующем тяжёлом периоде Салаха растянулись далеко в кампанию, в которой к началу декабря он забил всего 9 голов по сравнению с 19 в предыдущем году. Был ли он на самом деле чудом одного сезона или было справедливо судить о нём по стандартам, которые он сам для себя установил? в 2017-18 году. На южном побережье, за две недели до Рождества, его настроение было воплощено третьим голом, где он устоял перед двумя фолами от отставших защитников Бормута, оставляя за собой лишь дымный след. Затем гол Салаха обеспечил им проход в плей-офф Лиги чемпионов, и Ливерпуль действительно должен был обыграть Наполи еще крупнее. даже учитывая, что они были почти подловлены за секунда до финального свистка. На Энфилде произошёл отскок, поскольку Манчестер Юнайтед приехал туда уже отставая от Ливерпуля на 8 очков. В двух предыдущих встречах в качестве главного тренера Юнайтед крайний тактический консерватизм Жозе Мауринью не позволял Ливерпулю развить какой-либо импульс. Но в этот раз, в первые 30 минут Ливерпуль рванулся вперёд в поисках гола. Клоп описал бы этот период как один из лучших в его управлении клубом. Садио Мане имел возможность присоединиться к Юнайтед, покидая Саутгемптон в 2016 году, но подписал контракт с Ливерпулем из-за Клопа, тренера, который верил в меня. Хотя сенегалец и вывел Ливерпуль вперёд, За ошибку Алиссона наказал Джесси Лингард, бывший игрок академии Ливерпуля. С того времени Ливерпуль доминировал, и хотя Джардан Шакири дважды забил с помощью рикошетов, закрепив заслуженные 3 очка, больше всего выделялось рвение левого защитника Эндри Робертсона. На следующий день Мауринью будет уволен с поста главного тренера Юнайтед. Некоторые из его последних слов на этом посту были восхвалением Ливерпуля, чьи командные качества контрастировали с качествами его команды, особенно в соревновательности Робертсона. Мауриньо несомненно делал загадочные замечания игрокам Юнайтед, а также совету директоров команды, но его оценка Ливерпуля была точной. Они быстры, они интенсивны, они агрессивны, они физически сильны. Они обладают стремлением», — сказал он, что контрастировало с уровнем его команды. «Они играют со скоростью 300 км в час с мячом и без него». «Я все еще чувствую себя усталым, просто наблюдая за Робертсоном», — заключил Мауриньо. «Он каждую минуту делает стометровые ускорения. Абсолютно невероятно». В том сезоне, когда он ворвался в первую команду, Рейнджерс играли в третьем дивизионе. вспоминал Дэвид Маккалум, тогдашний глава отдела молодёжного развития Queens Park, который позже взял на себя аналогичную роль на Айброксе. Это вызвало большой интерес. Не было какой-бы то ни было одной конкретной игры или момента, но он играл против них четыре раза, и каждый шанс, который ему предоставлялся, он встречал самым серьёзным образом. Все взгляды в сезоне 2012-13 года были устремлены на Рейнджерс, не свергнутых чемпионов, чья финансовая гибель привела к преобразованию в той же лиге, что и Куинс Парк. Для Робертсона это было удачей, потому что означало, что появилось большее внимание к этому соревнованию, чем обычно. Когда 29 декабря Рейнджерс отправились в Хэмден Парк на своё местное дерби, Там собралось более 30 тысяч болельщиков. Более чем в 30 раз больше, чем средняя посещаемость Куинс Парк в том сезоне. Робертсон вел двойную жизнь. Подросток, отчаянно нуждающийся в работе днем, левый защитник, бросающий вызов могуществу рейнджерс ночью. Он провел год, работая на Хэмпдоне за гроши. Почти так же, как раньше делали подмастерья. подметал трибуны, мыл полы и душевые. На заработанные деньги он купил свою первую машину Renault Clio, которая так хорошо запомнилась Райну Маггиверу. Одной из задач Робертсона в начале 2013 года было управление билетной кассой и оказание помощи в организации проведения на стадионе международных футбольных матчей и рок-концертов. Сборная Бельгии играла со сборной Шотландии на Хемпдене. Робертсон показал Венсану Компани его место и дал ему программу на матч. Менее чем через 5 лет он будет играть за Ливерпуль, который трижды обыграет Манчестер Сити и Компани в сезоне, когда Сити набрал рекордное количество очков в Премьер-лиге. Вилли Нил был менеджером по экипировке Шотландской футбольной ассоциации. и видел, как Робертсон превратился из разнорабочего в капитана сборной Шотландии. Ещё одна обязанность Робертсона на Хэмпдене состояла в том, чтобы стирать комплекты формы, аккуратно складывать и раскладывать по местам в раздевалках. Нил верила, что это колом в горле стояло у ребят из Селтика, что они отпустили его. Он считал, что Квинс Парк играет решающую роль в восстановлении утраченного доверия и заслуживает похвалы за то, что вернул его на витрину магазина. Всё это произошло за удивительно короткий промежуток времени, от Квинс Парк до шотландской сборной и Ливерпуля, сказал Нил. Он не из тех мальчишек-игроков, которые перегибают палку со своими празднествами голов и впутываются в глупости. Я думаю, что всё идёт от семьи Его семья действительно имеет под собой хороший фундамент, и они оказали на него большое влияние. Его старший брат, его мама и папа. Инди просто уравновешенный парень, и с самого первого дня был очень хорошо воспитан. Он всё ещё не потерял этого. У него всё ещё есть эта вежливость. Я не думаю, что как бы он ни повзрослел, он когда-нибудь потеряет это, потому что я не думаю, что его семья Это допустит. Робертсон сыграл в 43 матчах сезона, когда Квинс Парк всего на много упустил повышение в дивизионе, заняв третье место за чемпионами Рейнджерс. В этой команде, руководимой Гарднером Спирсом, был Эйден Конли, чьё появление в подростковом возрасте, как и Робертсона, насторожило профессиональные клубы. Летом 2013 года Оба игрока подписали контракт с Данди Юнайтед. С этого момента прогресс Коннелли не совпадал с прогрессом Робертсона, и 5 лет спустя он играл за Данфермлайн Атлетик. Вингер считал решимость Робертсона доказать людям, что они ошибаются, его самым большим достоинством. Его история, подумал он, вдохновляет мальчишек по всей Шотландии, которым говорят, что им чего-то не хватает. «У Энди такое впечатление, что всякий раз, когда кто-то говорит, что он недостаточно хорош, что он недостаточно физически развит, он всегда затыкает им рот», — сказал Конноли. «Все смотрят на Энди, как на источник вдохновения». Робертсону помогло то, что Данди Юнайтед и раньше искал новых рекрутов в Куинс Парк. В 2010 году Барри Дуглас, еще один левый защитник, перешёл из одного клуба в другой. Хотя манера подхода Юнайтед возмутила тех, кто находился в Квинс-парк, после того, как их статус любительского клуба был использован в своих интересах, когда дело дошло до финансовых расчётов. Юнайтед не были обязаны платить Квинс-парк ни пенни, и они избежали каких-либо компенсационных сборов. 3 года спустя Когда Дуглас решил переехать в Польшу и подписать контракт с Лехом из Познани, Юнайтед обратился к Робертсону, хотя на этот раз было решено, что Куинс Парк получит 10% от любой будущей трансферной сделки с участием игрока. Это означало, что Робертсон ничего не стоил в первом трансфере своей жизни, хотя позже он заработал 300 тысяч фунтов стерлингов Куинс Парку когда подписал контракт с Хаус Сити. Его тренер молодёжной команды в Глазго, Маккалум, думал, что он отправился в Данди Юнайтед, не ожидая, что он там заиграет, что потратит некоторое время, чтобы освоиться в команде, постепенно встраиваясь в неё. Но отъезд Дугласа оставил большое пустое место на этой позиции. Как и Робертсон, Дуглас проявил себя прекрасным игроком в чемпионшипе. где он был выбран в команду года сезона 2017-18 года, помогая Wolverhampton Wanderers выйти в Премьер-лигу, прежде чем переехать в Leeds United, где он также блистал под руководством легендарного аргентинского тренера Марсело Бьелсы. Отличный парень, отличный игрок Барри, рассуждал Джеки Макнамара, тренер Dundee United. Но у Энди было кое-что ещё. Его воля к успеху была просто невероятной. Как и Робертсон Макномара был в юности отпущен своим клубом, когда Хиберниан сказал ему, что он недостаточно высок, чтобы добиться успеха. Мера доисторического мышления, которая когда-то проникла в британские тренерские круги. Тем не менее, он продолжил играть за Селтик и представлять сборную Шотландии, став капитаном обеих команд. Для Макнамара, Данфермлайн был клубом, который, как и Данди Юнайтед с Робертсоном, рискнул. Он мог относиться к тем, кого он называл потерянными футбольными мальчиками, и он видел частицу себя в Робертсоне, хотя он никогда не предполагал, что тот станет капитаном сборной Шотландии. Мы видели в нём потенциал, сказал Макнамара. Дело в том, что Инди всегда был на передовой, защищаясь и атакуя. Он был худощав, но очень хотел учиться и преуспевать. Все это вкупе с его отношением, которое заставляло меня чувствовать, что у него всегда есть шанс. Он не ожидал, как быстро Робертсон привыкнет к профессиональному футболу и прыжку на три уровня в футбольной пирамиде. По словам Макнамары, одним из первых английских клубов, проявивших интерес к его развитию, Был Эвертон, а Роберто Мартинес посетил Танодайс где-то на Рождество 2013 года. Мы сделали пару запросов, вспомнил Макномара. Его развитие было сенсационным. Он чуть ли не идеально подходил для того, чтобы быть профессиональным футболистом. Бывали моменты, когда мне приходилось уводить его с тренировочного поля. Казалось, он не хотел быть ещё где бы то ни было. он чувствовал себя разочарованным опытом с Селтиком и не хотел упускать эту возможность. Данди Юнайтед играл на выезде против Хиберниана в шотландской премьер-лиге. Проехав три с половиной часа до Эдинбурга из своего дома в Ланкашире, Стэн Тернанд решил уехать пораньше. Ему понадобилось всего 25 минут, чтобы определиться с левым защитником команды гостей. Тернант впервые увидел Энди Робертсона несколько недель назад в другом выездном матче в Килмарнике, где он выделялся с большим отрывом. Во время второй скаутской поездки он позвонил Стиву Брюсу, как только заработал сигнал его мобильного телефона. "Ты уверен?" спросил Брюс. "Конечно, я уверен". И всё было решено. Тернерн был уроженцем Гейтсхеда, болельщиком Сандерленда до того, как стал легендарным тренером команд из низших лиг, Берри и Бернли, клубов, с которыми он ассоциировался больше всего. В 1990 году, когда Ливерпуль проиграл Кристал Пэлас со счётом 4:3 в полуфинале Кубка Англии, он был помощником Стива Коппа на Вилла Парк. день, когда мы сделали Ливерпуль из-за нашей решимости доказать нескольким людям, что они ошибаются, вспоминал он. 7 месяцев назад Тернерн сидел на скамейке запасных на Энфилде, где Пеллас проиграл со счётом 9:0. Первоначально он просматривал Робертсона в роли главного скаута Халл Сити. После того, как услышал о талантах Стюарта Армстронга, полузащитника который вошёл в состав Селтика Брендона Роджерса, выигравшего требл в сезоне 2016-17 года. Прежде чем переехать в Саутгемптон в 2018 году за 7 млн фунтов стерлингов. Однако в Робертсоне было что-то ещё. Интенсивность его игры, его концентрация, его скорость и его мощь. Постоянные тренировки превратили его не только в футболиста, но и в атлета. И Тернэнту нравилась его предыстория, как его отпустил и подвёл Селтик. Это говорило ему, что он способен оправиться от неудач. Робб был более чем очевидным выбором, поверил Тернэнт. Когда он был тренером Сандерленда, Брюсу нравилось то, что он увидел в Джордане Хендерсоне. хотя будущий капитан Ливерпуля был ещё подростком в Хале, он доверял Тернэнту и сразу же сделал предложение Робертсону. Брюс был бывшим капитаном Манчестер Юнайтед, но он был с северо-востока и доверял мнению Тернента, как будто от этого зависела его жизнь. Робертсон перешёл в клуб за 3 млн фунтов стерлингов. Роберто Мартинес искал долгосрочную замену Лейтану Бензу. Ера рассматривал возможность использования опыта левого защитника в полузащите. Брюс однако оказался быстрее всех, и он был убедителен, говоря Робертсону, что в течение от 6 месяцев до года он планирует стать первым выбором команды на месте тройки. Однако поначалу Брюс планировал экономно его использовать. Всё изменилось, когда Робертсон впервые появился в товарищеском матче против Штутгарта, клуба, который поддерживал Юрген Клопп ещё мальчишкой. Робертсон забил уже через 12 минут после мародёрского забега с позиции левого защитника. Он играл и в остальных предсезонных играх, прежде чем появиться в стартовом составе "Хала" в первом матче сезона 2014-15 года. на выезде против Queens Park Rangers. Было ещё 16 матчей в лиге в компании, где Хаал в конечном итоге вылетел в чемпионшип, но Робертсон играл в европейском кубке и в значительной степени оправдал себя на более высоком уровне. Филу Бекенгему, уважаемому футбольному репортёру из Hal Daily Mail, нравился рассвет в игре Робертсона. то, как он всегда доминировал, пытаясь что-то сделать. Хотя ему было бы трудно подняться над беспорядком в клубе, переживающим финансовые потрясения, и его игра пострадала позже, Бекингем задавался вопросом, каким был бы Робертсон в лучшей команде игроков, где условия работы были бы более обеспеченными. В конце концов, только левый защитник мог сделать так много в проблемной команде. Майк Феллон был помощником Брюса и еще одним сотрудником, связанным с Манчестер Юнайтед, клубом, в который он вернулся после того, как Жозе Мауриньо был уволен в декабре 2018 года, а Оли Гуннер Сульшер назначен ему на смену. Он помнил, как Брюс рассказывал ему о Робертсоне, игроке, который никогда и мухи не обидит, За 6 месяцев он до такой степени успел утвердиться среди остальных членов команды, что его невозможно было отличить от человека, который присоединился к ним из Данди Юнайтед. Как только он попал в первую команду, ты уже не мог заставить его замолчать, вспоминал Феллон. Произошла огромная перемена в характере, как будто он ждал своего момента. Ему просто нужна была эта сцена, чтобы выразить себя. Кит Берчин был тренером первой команды Брюса. Энди был молодым, тихим парнем, почти застенчивым, если честно. Это понятно, когда ты новичок в клубе. Но ребята помогли ему выбраться из скорлупы, и вскоре он стал частью группы. В течение этого первого сезона я видел, как он развивался, и его уверенность росла. Он допустил несколько ошибок, как это делают молодые люди. Но в каждой игре, в которой играл, он учился. Он работал над слабостями, но также укреплял то, в чём был хорош. То, как он перемещался по полю, садился назад и использовал свою великолепную левую ногу. Он ни в коем случае не был готовым изделием, но он быстро учился и учился у людей, которых уважал. Бертчен считало, что вылет Халла помог развить Робертсона в долгосрочной перспективе. дав ему возможность блистать более регулярно. В чемпионшипе приходится много работать, потому что выйти из этого дивизиона всегда будет непросто. Без желания засучивать рукава и драться далеко не уйдёшь. Когда ты попадаешь в эту передрягу, ты узнаёшь о себе то, чего не смог бы сделать, играя в Премьер-лиге. Ты должен быть силён психологически. В Премьер-лиге тебя больше испытывают, потому что потеря мяча может привести прямо к голу. Но, как этап обучения, чемпионшип может быть очень полезным. Это его закалит, а теперь у него такая установка. Никогда не сдавайся. Алекс Брюс был сыном Стива и игроком основы клуба. Он увидел товарища по команде, чья решимость сияла над всеми остальными его качествами. В Робо всегда что-то было. Возможно, он и был тихим, когда только приехал в Халл, но в конце концов его просто нельзя было заткнуть. Он мог постоять за себя, и теперь это можно было видеть в его характере. Он подошел Ливерпулю как рыба в воде. Он всегда был невероятным атлетом. Он мог бегать целыми днями. У него были все задатки, чтобы стать великим защитником. Но над молодым парнем, только пришедшим в английский футбол, всегда будет висеть вопросительный знак. Он хорошо проявил себя в Данди Юнайтед, но Премьер-лига это совсем другой уровень. У него были все атрибуты современного защитника, но никогда не знаешь, как кто-то справится с этим на большой сцене, пока не окажется там. Он бы тебе сказал, что не всегда было легко. Когда он только пришёл, он знал, что ему нужно работать над своей позиционной игрой в качестве защитника, но он довёл её до такой степени, что можно сказать, что он один из лучших левых защитников в стране, пожалуй, самый лучший. Лиму Росиньору, правому защитнику Хала, понравились храбрость Робертсона и его готовность заполучить владение мячом, а также его вера в то, что он может что-то сотворить. Он считал, что его кроссы были выдающимися. Росиньор чей отец Лирой имел долгую карьеру профессионального футболиста, обычно оставался с Робертсоном после тренировки по просьбе левого защитника, потому что хотел узнать больше об углах и позиционировании. Он действительно хотел работать и становиться лучше. Он всегда задавал мне вопросы, особенно о защите один в один и оборонительных принципах крайних защитников, вспоминал Росс Синьор. В Робертсоне было что-то такое? что отличало его от других. В начале его пребывания в Хали россиньер думал, что он похож на студента, приехавшего на производственную практику. Честно говоря, он был немного помешан. Гораздо позже, в сезоне 2018-19, перед тем, как Ливерпуль отправился на выездной матч против Саутгемптона и выиграл с двумя голами в последние 10 минут, Юргена Клоппа спросили о Вирджеле Ван Дейке и его влиянии на Ливерпуль после того, как он присоединился к команде за рекордную сумму из клуба, против которого он готовился сыграть. Клопп считал, что его команда состоит из предысторий, которые связаны с разными путями, а также с разными суммами денег. «Наличие разных характеров всегда помогает», — сказал Клопп. Клоппа никогда нельзя было бы описать как мейнстримового, но это было слово, которое он здесь использовал. Мейнстрим-игроки, то есть игроки, которые стоили больших денег, те, кто всегда был высоко оценен со своих дней на уровне Академии. «Ну, это может вызвать проблемы», — верил тренер. «Он видел Ван Дейка в том же свете, что и Энди Робертсона». хотя один из них стоил почти на 70 миллионов фунтов стерлингов дороже, чем другой. Не все думали, что они всегда были так хороши. Он считал, что защита Ливерпуля теперь была правильной, и что хотя в его команде было несколько игроков, которые занимали всё больше заголовков в газетах, они были достаточно скромны, чтобы признать, что без величайших усилий тех, кто был рядом с ними, добиться индивидуального признания было бы намного труднее, если не невозможно. Робертсон, например, сотворил так много голов для Мохамеда Салаха. Это стало обычным зрелищем. Шотландский крайний защитник набегал слева, прежде чем Салах совершал диагональный забег в штрафную. Было ощущение, что Клоп получал огромное удовлетворение. Наблюдая за развитием таких игроков, как Робертсон, жизнь в 18 лет без денег, возможно, и была мусором. Но к 25 годам он был элитным футболистом, который казался более чем довольным своим статусом одного из лучших левых защитников на европейской сцене.